кровь, и он без памяти рухнул с коня. Воины Цао Женя стремительно врезались в строй противника. Завязался жестокий бой. Джоу Юя понесли в шатер. «Я чувствую себя прекрасно», — сказал Джоу Юй. «Это была лишь хитрость. Я хотел, чтобы Цао Жень подумал, будто я опасно болен. А сейчас...» Отправьте в город несколько десятков воинов, пусть они скажут, что я умер и что они пришли сдаться в плен. Ночью Цао Жень попытается захватить наш лагерь, а мы устроим засаду и возьмем его живым. В это время Цао Жень держал совет со своими военачальниками. — Видели вы, как у Джоу Юя от ярости изо рта хлынула кровь? — спросил он. — Должно быть, он умер. Тут Цао Женью сообщили, что в город перебежали вражеские воины. Среди них есть несколько человек из войска Цао Цао, которых Джоу Юй прежде взял в плен. Они говорят, что Джоу Юй скончался. Цао Жень поверил и стал думать, как бы нынешней ночью завладеть лагерем, выкрасть тело Джоу Юя, обезглавить, а голову отправить в Сюйчан. Цао Жэнь немедленно значил Ню Цзиня командовать передовым отрядом. Сам возглавил основные силы, а Цао Хуну и Цао Чуню поручил тыловые части. Чэнь Цзяо с небольшим количеством войск оставался охранять город. Войска Цао Жэнь направились прямо к главному лагерю Джоу Юя. У ворот лагеря они увидели воткнутые в землю флаги и копья, но людей нигде не было видно. Цао Жень понял, что угодил в ловушку и повернул обратно, но тут со всех сторон затрещали хлопушки, и он попал в окружение. Воины Цао Женя в панике бежали. Самому Цао Женю и нескольким десяткам всадников удалось вырваться из кольца. Дорогой к ним присоединился Цао Хун с остатками своего разбитого войска. К рассвету они добрались до Наньцзюня, Здесь совершенно неожиданно затрещали барабаны, и путь беглецам преградил отряд Линтуна. После короткой схватки Цао Жень свернул в сторону, но там поджидал его Ганнин. Цао Жень не решился пробиваться в Нандзюнь и по большой дороге двинулся к Сяньяну. Враг преследовал Цао Жене на протяжении одного дневного перехода. Потом Джоу Юй и Чен Пу повернули свои войска и пошли к Нандзюню. На городских стенах развивались знамена, и воин со сторожевой башни громко крикнул «Простите, господин командующий, но по приказу Джугаляна я уже занял город, я Джао Юнь из Чаншаня». Крик отчаяния вырвался из груди Джоу Юя, и в тот же миг открылась его еще не зажившая рана. Вот уж поистине, как много вокруг городов, у нас единого нет. Кому же достались сейчас плоды всех наших побед? О дальнейшей судьбе Джоу Юя вы узнаете из следующей главы. Глава 52. Джо хитростью берет вверх на длу Су. Джао Юнь захватывает Гуян. Итак, от сильного волнения рана Джо Юя открылась, и он потерял сознание. Но, едва придя в себя, заявил военачальникам, я не успокоюсь, пока не убью Джо Гэляна. Нандзюнь надо чтобы что бы ни стало вернуть восточному У. «Я не советовал бы вам этого делать», — промолвил Лусу. «Не забывайте, что Любей когда-то был в добрых отношениях с Цао-Цао, и если мы пойдем против Любея, он может переметнуться на сторону Цао-Цао, и они вместе на нас нападут. Лучше позвольте мне съездить к Любею и переговорить с ним. А уж если я ничего не добьюсь, посылайте войска». Джо Юй согласился, и Лусу поспешил в Наньцзюнь, но оказалось, что Любэй с Джугэляном в Цзиньчжоу, и Лусу немешкай отправился туда. Джугэлян, когда ему доложили о прибытии Лусу, велел впустить его в город и провести в Ямынь. После приветственных церемоний Джугэлян и Лусу сели, как надлежит.